Часть 5. Эпиграф. И мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло. Владимир Соловьев. Опять над полем Куликовым Взошла и расточилась мгла, И словно облаком суровым Грядущий день заволокла. За тишиною непробудной За разливающею самголой не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя начало высоких и мятежных дней, над вражьим станом, как бывало, и плеск и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Да спех тяжёл, как перед боем. Теперь твой час настал, Малис. 23 декабря 1908 года.